Когда Эверсон снимал с арестованного один наручник, боск не спускал того с мушки. Потом они оба держали Гашена под прицелом, пока он натягивал черные джинсы, ботинки и тенниску. Она была ему маловата. Всегда берете числом, проворчал Гашен. Я против вас один, а все равно напустили в штаны. Давай, давай, Гашен, поторопил его Айверсон, что нам с тобой целый день возиться? Когда он оделся. На него снова нацепили наручники и усадили на заднее сиденье машины Айверсона. Детектив запер пистолет в багажнике, после чего они вернулись в дом. Во время короткого совещания в холле было решено, что Бакстер и два других детектива останутся заканчивать обыск. «А что с женщинами?» – напомнил Босх. «Полицейские присмотрят, пока ребята не закончат», – объяснил Айверсон. «Хорошо, но как только закончат, пусть сразу позвонят». Мы начать не успеем, как адвокат Гашена встанет нам костью в горле. Я за этим прослежу. Кстати, машина Гашена здесь, а где ключи? На кухонном столе ответил один из детективов. Окей, отозвался Айверсон, тогда мы пошли. Босх последовал за ним и увидел, как он забрал ключи с кухонного стола и положил себе в карман. Они завернули под навес для машин, где размещалась небольшая кладовка. На стене с крюками висели инструменты. Айверсон выбрал лопату и направился на задний двор. Он нашел место, где от столба на улице к дому тянулась телефонная линия, и одним взмахом лопаты оборвал связь. «Не представляете, какие сильные дуют в пустыне ветры», заметил он и заглянул за дом. «У девчонок нет ни машины, ни телефона. Ближайшее жилище отсюда в Миле, город в пяти». «Полагаю, они дадут нам какое-то время. А это все, что нам необходимо». Айверсон бросил лопату за ограду в кусты. «Что вы обо всем этом думаете?» спросил его Босх. «Чем выше они забираются, тем больнее падают». Гашен наш, Гарри? Ваш?» «Я не о том, о пистолете». «А что с пистолетом?» «Уж слишком все очевидно». «А кто сказал, что преступники – хитроумные люди?» Гашен явно не семи пядей во лбу». До сих пор ему везло, но теперь везение кончилось. Босх кивнул, хотя что-то не давало ему покоя. Речь не о том, хитрые преступники или нет. Все они следуют определенным правилам, но прятать пистолет в собственном туалете просто абсурд. Я заметил удивление в глазах Гашена, когда он увидел пистолет, промолвил Босх. Никто не отрицает, что он хороший актер. Вероятно, это другой пистолет. Вам придется взять его с собой и провести экспертизу. Давайте сначала установим, что убийство совершено из данного оружия. Потом будем беспокоиться, что все так удачно складывается. Босх достал сигарету и закурил. Не знаю, мне все время кажется, я что-то упустил. Послушайте, Гарри, вы хотите довести дело до суда? Разумеется. Тогда забираем его к себе, сажаем в камеру и смотрим, что можно у него выяснить. Босх вспомнил, что забыл фотографию Лейлы в доме. Он сказал Айверсону, чтобы тот заводил автомобиль, а он через минуту вернется. Когда он сел в машину, у арестованного из уголка рта сочилась кровь. Айверсон усмехался. То ли ударился, когда его вталкивали на сиденье, то ли сделал это нарочно, чтобы решили, будто я его стукнул. Гашен промолчал, и Босх отвернулся. Айверсон вывел автомобиль на дорогу, и они направились в город. Жара усиливалась, и Босх почувствовал, что его рубашка прилипла от пота к спине. Кондиционер старался справиться с духотой перегретого во время стоянки салона. Воздух казался сухим, как старые кости. Босх, наконец, не выдержал, достал из кармана медицинский карандаш и обвел соднящие губы. Теперь ему было наплевать, что о нем подумают Айверсон или Гашен.